Заглядятся девки, как зимой Бог даст, с кулаками в галицах на кабан пойду, — думает он. Держись, татарова окаянная, любому скулу сворочу. Кабан. Озеро в Казани. На льду его бывали, а может, и теперь бывают еще кулачные бои между русскими и татарами.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 Грозы на него мало было, от того и беда вся. Прихлопните его, сударь, прихлопните. Это не вредит, прав не вредит. Его же душе во спасенье пойдет. Верно говорю. До того был рад старик Самоквасов, что как только ушел от него Веденеев, не только Васютки кушак и шапку купил, но и другим молодцем напропив деньжонок. Малую талику пожаловал. В тот же день вечером Веденеев, сидя за чайным столом у Доронинах, рассказал, как собирал он вести про Петра Степановича. Много шутили, много смеялись над тем, как провел он старого Самоквасова, но не могли придумать, зачем понадобилось Петру Степановичу ехать в скиты за Волгу. При Лизе с Наташей Веденеев смолчал о Фленушке, но, улучив время, сказал о том и зиновию Алексеевичу, и Татьяне Андреевне. Зиновий Алексеевич улыбнулся, а Татьяна Андреевна начала ворчать. Вот какие вы ноне стали ветрагоны. Вот за какими делами по богомольям разъезжаете. Святые места порочите. Соблазны, по людям, разносите. Не чаял я таких делов от Петра Степановича. Не ожидала. Поди вот тут, каков лукавец.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 озорные шалости и затейные проказы. И то знала, что фленушка чересчур швально вольно обходится с мужчинами, но не верила, чтобы у нее с кем-нибудь дело далеко зашло. А впрочем, — подумала она, — чего с человеком не может случиться? Враг ведь силен, горами качает. Долго ли тут до греха? О графине Петровне сказала, но та совсем не поверила, Чтобы у Фленушке было что-нибудь с самоквасовым, а что за Волгу он уехал, о том она еще на знала, ихний приказчик ездил за товаром Вихарева, и вблизи Комарова повстречал Петра Степановича. Под главным домом, у лавочки с уральскими камнями, часу в первом дня,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 Остановил его Дмитрий Петрович и, несмотря на договорки с спешными делами, пустился в длинные расспросы. Самоквасов сказал, что он в самом деле ездил за Волгу, но вот уже четвертый день как воротился оттуда и теперь страшно заварен, и хлопотами. Сказал, что получил известие об окончании дела о разделе в его пользу и что послезавтра во что бы то ни стало поедет в Казань.